разразившиеся на 8 месяцев раньше, вызвавшие гибель сотен людей и причинившие огромный материальный ущерб на острове Хоккайдо. 1957 год на Олиутских островах был отмечен необычайно высокой сейсмической активностью. 537 толчков значатся в списке ежемесячного увеличения Международного центрального бюро в Страсбурге. Сейсмографами всего мира Были зарегистрированы 22 толчка с магнитудой свыше 6,3, из них 2,7,5 и 1 1,8. Цунами, вызванное главным толчком, произвело большие опустошения на Гавайских островах и на острове Хоккайдо. Но особый интерес в этой ситнической катастрофе представляет расположение эпицентров вдоль всего архипелага. Со склона подводного жёлоба они погружаются под ту часть континента, которую здесь образует неглубокое Берингово море. С января по ноябрь между меридианами 180 и 163 градуса западной долготы, то есть на территории протяжённостью 1200 километров и шириной 200 километров, произошли сотни землетрясений. Это свидетельствует о том, что Вся восточная половина рассматриваемой островной дуги была охвачена настоящими тектоническими конвульсиями. Юго-Восточная Азия. От северной оконечности огненного пояса перенесемся назад и проследуем в направлении на юг от Японии. Здесь в районе 35 градуса северной широты Пояс расходится на две ветви, которые сходятся вновь только у второго градуса северной широты, на расстоянии почти 200 километров от северо-восточной окраины Новой Гвинеи. Основной ветвью пояса, наиболее технически активной, является западная. Она образуется дугой островов рю и главным островом Окинала. Затем дугой Тайвань-Филиппины, и подходит к Мулукским островам. Вдоль островов Рюпчу протягивается подводный золоб глубиной 7500 метров. Филиппины окаймляет знаменитая глубоководная спадина, глубина которой часто достигает 9000, а местами и 10500 метров. Другая ветвь образуя внутреннюю гирлянду пояса, отделяется от японской дуги к югу от Судзиямы, в районе залива Сагами, эпицентра катастрофического землетрясения, разрушившего Токио и Киокагаму в 1923 году. Первая дуга этой ветви, дуга с очень большим радиусом кривизны, отмечена лишь подводными вулканами, Например, вулкан Меоджин, от взрыва которого в 1952 году погибло одно океанографическое судно, прибывшее вместе с другими кораблями для наблюдения за извержением. Или крохотными островками банин Агасавара, Гунта. Вдоль этих островов пролегает подводный желоб глубиной от 8000 до 9000 метров. Глубина Рамапо. В этом золобе достигает 10500 500 метров. Продолжением служит дуга Марианских островов, золоб которой имеет глубины порядка 9 000 метров. «Челленджер» замерил в Марианском золобе глубину 10 863 метра. В 1967 году советское исследовательское судно «Викис» обнаружила в Марианском жёлобе глубину 11034 метра. Примечание редакции. Наконец, две маленькие островные дуги, Яб, жёлоб глубиной 8600 метров, и Палау, жёлоб глубиной свыше 8000 метров, приводят эту отклонившуюся ветвь к Мулукским островам, где она встречается не только с примыкающей к этим островам родственной ветвью, идущей от Тайвана и Филиппин, но и самим Средиземноморским сейсмическим поясом, который, как мы уже знаем, заканчивается здесь, на конце широкой петли Зонских островов. Сейсмичность этих двух зон необычайно высока. Чтобы дать о ней представление, придется привести несколько цифр.